Он подумал, — Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице? Я повторил, — "Что его там, — Пробормотал он. Действительно другой конец Москвы. Ну ладно, идите, я займусь. Внутренне клокача, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился. Позвольте.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 еще соленые грузди, сопливенькие, в соку вперемешку с репчатым луком, кольчиками и по потребности минеральной. Или пива? Нет, минеральной. А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас...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 А затем поезд начал тормозить, долговязые замкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.